Глава 203. Город Цылень. Ван оставил ставил Юньфей в живых только потому, что она могла принести пользу. Если бы она была бесполезна, то чтобы предотвратить распространение новостей о том, что он вышел из хаотической разбитой звезды, он бы уже давно отправил ее в загробный мир, где она и продолжила бы игру в кошки-мышки с Цянькунем. Если бы ученики Дуань Мэдзы, лорда демона шести желаний, горбуна Мэна и древнего императора узнали, что он вышел из земли древнего бога, то в будущем это не принесло бы ничего, кроме неприятностей. Среди этих людей, безусловно, найдется кто-то, кто знает правду о том, что находится внутри хаотической разбитой звезды. Стоит его на линию раскрыться, как его начнут преследовать эти ученики. Если все эти ученики окажутся ниже стадии зарождающейся души, то они не представляют большой угрозы. Однако, как только покажутся ученики на стадии зарождающейся души, ситуация определенно ухудшится. Таким образом, было бы лучше заставить замолчать всех свидетелей, Что избавило бы его от множества возможных проблем и обеспечило бы ему необходимую безопасность. Это не потому, что он не нравилось убивать, а потому, что его вынуждает к этому выживание. Он до сих пор в глубине души жалел об одном происшествии, хотя это случилось много лет назад. В то время, будучи в стране Джао, когда он только покинул секту Хэнь Юи, он встретил своего бывшего друга Джанху. Он убил мастера Джанху, байджана, чтобы спасти его, но многие смертные стали тому свидетелями. Джанху предложил убить всех смертных, но Ван Алине не хватило духа убить невинных людей, и вместо этого он использовал заклинание, которое заставило людей потерять часть своих воспоминаний. Даже по прошествии многих лет, каждый раз, когда он вспоминал об этом, то чувствовал боль в сердце, как будто это были раны от укусов миллиона насекомых. Не раз он насмехался над собственным невежеством, и не раз втайне ненавидел свое прежнее простодушие. Он не знал, что старый Дземон уложил заклятие на мастера Байджана, Которая позволило ему увидеть все, что предшествовало смерти Байджана. Ван Линь решил, что корнем всех проблем были смертные, которых он не смог убить. Что взамен его минутной слабости, на него обрушился гнев старика Цземо, который заставил Тан Танхэйена отправиться за Ван Линем. Если бы это было не так, как Ван Линь мог навлечь ужасную катастрофу, задев культиватора зарождающейся души, когда сам был только на стадии конденсации Цзэ? Этот инцидент принес гибель всей его семье. Погибли его родители. Единственное, что осталось от его родителей — два маленьких духовных огонька. И ведь он сам умер тогда. Вся эта катастрофа была вызвана единственным моментом мягкосердечия. После собственной смерти сердце в Аналини стало твёрже. Если бы он мог вернуться в прошлое, он не остановил бы Джанху от убийства тех свидетелей. Никто не рождается безжалостным. Никто не рождается, чтобы быть осторожным и коварным. и никто не рождается жестоким, а с холодным сердцем. Такими люди становятся с опытом. Если бы человеку дали выбор, многие предпочли бы, чтобы его воспринимали как безжалостного, смелого, решительного человека с холодным сердцем, который силён волей и хитёр, как леса. С того времени, как Ван Лин покинул страну Джао, включая время, проведенное на внешнем поле боя и в землях древнего бога, прошло более 400 лет. Этого срока было достаточно, чтобы полностью изменить чью-то душу. Что касается его, то теперь он был совершенно другим человеком, нежели тот маленький мальчик из секты Ханью Ю и страны Джао. Ван Линь иногда думал, что если бы много лет назад четвёртый дядя не отдал бы ему место своего сына, то он, вероятно, был бы сейчас просто кучкой пепла. Тем не менее, его путь не был бы так же труден, как сейчас. Он сдал бы государственный экзамен, поступил бы на службу при императорском дворе, и его родители не встретили бы свою преждевременную кончину. Их начали бы уважать за то, что их сын стал уважаемым и богатым человеком, Они жили бы спокойно, но удовлетворённой и гордой жизнью. Ван Линь сделал глубокий вдох и спрытал поглубже в сердце все нахлынувшие на него эмоции. Старик Цземо, Танхаянь, Пунань Цзы, а также другие культиваторы из страны Джао и даже глава секты трупа Инь. Ван Линь нужно было убить их всех. К тому же у Ван Линь были некоторые сомнения относительно того, как Танхаянь нашел его семью. Он обязательно докопается до истины, и тогда список его будущих жертв наверняка пополнится. Под руководством Юньфэй на четвертый день они издалека увидели в небе древнего зверя. Город Нандо очень часто сравнивали с ним, но если сравнить город Нандоу и Целинь, то это было похоже на сравнение ребенка, который учится ходить с гигантом. Город Целинь был размером сотни городов Нандоу. Издалека он выглядел как древний дикий зверь, который лежал на земле и источал чувство величия. Город Целинь был похож на большого зверя Целини, образованного темными черными скалами, Глаза зверя Целиня выглядели так, будто в них ютились разум и жизнь. Тот, кто видел его впервые, приходил в изумление. У лежащего на земле зверя Целиня было невероятно огромное тело, покрытое плотной чешуей, и каждая такая чешуйка, по сути, представляла собой пещеру. Внутри зверя Целиня разместился городской рынок, где продавались большинство материалов, технико магических сокровищ, которые были необходимы культиваторам моря демонов. Вне ней зверя Целиня был круговой горный хребет, который окружал и защищал сам город. В четырех горах на севере, юге, востоке и западе с помощью мощной божественной способности были открыты тоннели, служившие вратами для прохода в город и выхода из него. Йонфэй увидела недоуменный взгляд в и быстро объяснила. «Никто не знает настоящего прошлого города Целинь. Ходят слухи, что до того, как вода в море демонов стала туманом, этот город уже существовал». В кинул город взглядом, а затем остановился на глазах зверя Целине Он был ошеломлён. Он хлопнул по своей сумке правой рукой, и оттуда появилась нефритовая табличка. Эту нефритовую табличку дала Ванолиню Лиму Ван в качестве прощельного подарка. В этой нефритовой табличке содержится вся информация о формации лазурного дракона секты Долса. Изучив нефритовую табличку, он понял, что этот зверь цели обладал аналогичными свойствами, что и лазурный дракон в секте Долса. Спустя долгое время он отвел взгляд... Его тело расслабилось, и он направился в сторону гор, окружающих город Целинь. Юньфуэй на летающем мече быстро последовала за ним. За воротами восточной стороны гор стояли культиваторы в голубых одеждах, выстроившись в два ряда. Ван Линь проверил их и обнаружил, что все они находились на средней стадии заложения основы. Они холодно смотрели на людей, что приходили и уходили. Посетители показывали им нефритовые подвески в форме Целине, и только после тщательной их проверки люди могли пройти в город. Среди посетителей было несколько культиваторов на стадии формирования ядра, но эти культиваторы в голубых одеждах сохраняли свои холодные взгляды без каких-либо признаков уважения. Как ни странно, культиваторы формирования ядра совсем не возражали. Эта странная сцена быстро привлекла внимание Ван Линя. Фэй быстро прошептала. Эти культиваторы — охранники, посланные дворцом лорда города Целень. В городе нет других крупных сект, кроме дворца лорда города. «В городе Целинь все находится под контролем дворца лорда города, любая из за пределами города Целинь должна следовать правилам города, если не хотят в него войти». Ван Линь кивнул. Он подумал, что дворец лорда города должен быть довольно сильным, раз охранники снаружи вели себя подобным образом, и даже культиваторы формирования дроня смеливались им перечить. Вскоре настала очередь Ван Линь и Она вынула свою нефритовую подвеску и, заплатив определенную сумму духовных камней, ввела Ван Линя в город. Когда Ван Линь проходил через ворота, он расширил свое божественное сознание и, проверив выпуклую площадку по обе стороны от городских ворот, почувствовал, что там находятся два культиватора поздней стадии формирования ядра. Сами культиваторы поздней стадии формирования ядра даже не заметили, что его божественное сознание уже обнаружило их. Ван Линь с невозмутимым видом вместе с Юнифей прошел через городские ворота, медленно приближаясь к огромному зверю Целиньо. С близкого расстояния этот зверь казался еще более великолепным, Как и перед Высокой Горой, перед этим зверем люди невольно чувствовали себя незначительными. Йонифа и взволнованно сказала. «Это город Целинь, один из десяти главных городов моря демонов. Когда я впервые увидела этого Целиня вблизи, то была потрясена. По слухам, до того, как море демонов превратилось в туман, в нем и правда обитал огромный Целинь, похож на этого. Даже представить себе сложно, что в этом мире может существовать такой зверь». Тем не менее, Ван Линь не так уж сильно удивился. По сравнению с древним богом Тусы этот город – ничто. Кроме того, обладая наследием памяти древнего бога, Ван Линь, глядя на этого зверя Целине, не видел в нем ничего удивительного. Даже не включая воспоминания древнего бога Тусы, в самих землях древнего бога был водяной дракон с телом длины в тысячи джанов, он был гораздо более удивительным, чем этот зверец Целинь. Оглядевшись вокруг, Ван Линь сказал «Отведи меня в свой дом. Юнифей кивнула, она вступила на летающий меч и быстро полетела к одной из чешуек. Хотя это была просто чешуя, она была около десяти джанов в ширину. Стоя на чешуе Юньфэй вынула нефритовую подвеску и послала в нее немного духовной силы. Внезапно нефритовая подвеска вспыхнула зеленым светом, и по чешуйке пошла рябь как по воде, а затем все стало прозрачным. Юнифэй оглянулась на ноление, и ее тело начало погружаться в чешую, глаза в загорелись, Он прикоснулся к поверхности и почувствовал прохладу. Недолго думая, он направился туда, где стояла Юнифей, и тоже погрузился в чешую. Пещера была небольшой. В общей сложности в ней было три комнаты. После того, как Ван Лень вошел внутрь, Юнифей быстро передала ему нефритовую подвеску, а затем нервно начала ждать, когда он заговорит. Ван Лень взял нефритовую подвеску и, проверив ее божественным сознанием, обнаружил, что в ней была какая-то формация. Эта формация явно использовалась для управления пещерой. Рассмотрев ее еще немного, он поднял голову и вкратчиво сказал, «Ты можешь свободно приходить и уходить, но если ты кому-нибудь расскажешь, что я вышел из хаотической разбитой звезды, милосердие не жди. Не переживай, в море демонов я задержусь ненадолго. Когда я уйду, я сниму ограничения, которые на тебя поставил». Закончив говорить, Ван Линь взмахнул правой рукой и создал еще одно ограничение, которая отпечаталась на лбу Юньфей.